Глава 18. Золушка придерживала лестницу, а Манарам аккуратно обрезал почерневшие ветви. Когда Таня подошла, он за благоговением произнес сверху: "Помесить Яна, чудесный сегодня денёк. Мы живы, всё хорошо, а я вот привожу в порядок и защиту доброхола. Как этот ваш маг подошёл, я ему сразу о том сказал, мол, защита вон она повсюду растёт". «Защита в розах?» — удивилась Таня. «Так истина в них», — гордо подтвердил довольный садовник. «Барон привёз их с севера, а потом долго магичил. Вывёл новый сорт, чтоб всем злым чарам была преграда. Цветёт зимой и летом. думали это так, господина Фердинанда прихоть? Нет. Пришла беда, отстояли замок наши розочки. А если их выкорчевать, то вырастут снова, но замок не сдадут». «И как они называются?» — спросила Татьяна. «Так вот где источник магии Добрыхола». Арамс почему-то помедлил с ответом. А вместо него заговорила Синди. «Сорт называется Татьяна», — спокойно сказала она. «Означает благословленная небесами». Таня посмотрела вверх. Сквозь острые листья пробивалось солнце. Нагретые лучами бутоны испускали неземное благоухание. «Это прекрасно!» — прошептал Труэль, хлюпнув носом. «Розу назвали в честь вас или вас в честь розы!» Татьяна молчала. В памяти мелькали воспоминания, ранее ей недоступные. Их переезд в Добрый Холл. Тёплые руки доброго великана. Великан счастлив её видеть. Его маленькая ревнивая дочь, недавно потерявшая маму, делает всё, чтобы её заметили, балуется и капризничает. Тяна хочет с ней подружиться, но та убегает в конюшне. Всё как всегда. В огромной бочке мёда, несколько ложек дёгтя, но и вполне достаточно. Сад, розы, мгновение безмерного детского счастья. Когда великана нет рядом, Тяна хвостиком ходит за садовником, больше мешая, чем помогая. Ночью в двери замка стучится человек в пыльной одежде. Он еле держится на ногах, от него дурно пахнет конским потом. Вестник. Он что-то говорит баронессе, чего то падает на пол без сознания. Растерянная теле, траур, запах нюхательных солей. Тьяны вертятся под ногами, ее отсылают на кухню. Там вкусно пахнет. Флора варит леденцы в огромном медном тазу. Клубничные, малиновые, смородиновые. И дает тьяне попробовать. Жизнь становится немного слаще. Маленькой Тьяни не нравится её чёрное платье. Она просит заменить его на розовое. Этелия вдруг соглашается. Великана нигде нет. Таня тряхнула головой, вынурнув в явь из воспоминаний, ярких как фильм. Внимательно наблюдавшая за ней Синди вдруг сказала. «Сегодня у меня не так много работы. Этелия обо мне забыла. Нужно этим воспользоваться. Есть одно место. Хочешь выпить?» «Хочу». Неожиданно для самой себя ответила Таня. «Маг сказал, чтобы мы сидели дома», неуверенно пробормотала Таня, оглядываясь. Заведение было, мягко выражаясь, невысокого пошиба, но на двух девушек в тёмных плащах никто не обращал внимания. Татьяна вдруг остро почувствовала, что толком ничего не знает о мире, в который попала. Вот она, его настоящая жизнь. Она тут, а не во дворце. Вон сидят две девушки». в довольно дерзких, обтягивающих кожаных костюмах. На стене над их столиком висят арбалеты. Охотницы? На девушек поглядывают без держести, даже с благоговением. Рядом с арбалетами висит красный плащ, на капюшоне вышитая волчья голова. Три волчьи головы. За сдвинутыми столами разместились семеро маленьких мужчин. Гномы? Граненьки уж точно. Их кирки стоят, прислоненные к стене. В углу тихо вкушают пироги трое мужчин в серых плащах. Маги? То-то -то все обходят их стороной. В этом мире больше сказочного, чем та не ожидала. Вот бы получить свободу, путешествовать, изучать местный колорит, а не это всё. Отполированное локтями дерево столика было покрыто разнообразными пятнами. Подавальщица символически обмахнула его тряпкой и быстро расставила кружки и тарелки. Ешь, тут вкусно готовят. Каша с мясом просто прелесть. Хозяйка Амана, хоть и грубоватая, своё дело знает, — сказала Золушка. А что касается Маргаты, здесь даже она тебя не найдёт. Вон, видишь? Синди указала пальцем на потолок. Над балками была натянута какая-то тёмная, чуть поблёскивающая тряпка. «Шкура дракона», — пояснила Золушка. «Это как и роза в нашем замке. Защита от непрошенных гостей и нехороших взглядов. Здесь бывает много магов, ну и всяких не слишком законопослушных персон. Никому не нужно лишнее внимание Успокоив сестру, Синди принялась с аппетитом уминать кашу. Таня поглядывала в свою тарелку с опаской, зато решилась попробовать румяный пирог с капустой. Это было нечто. Сочная островатая начинка, нежное воздушное тесто, румяная корочка. «Почему всё вредное такое вкусное?» — пробормотала Таня. «Вредная?» — недоверчиво переспросила Золушка. «Как пирог может быть вредным? Это же пирог! Кстати, что с тобой стряслось? Ты стала половиной себя». «Не ела пироги», — невнятно ответила Таня, сладострастно жуя. «Бедняга!» — посочувствовала ей Синьи. «Но ты всё равно раскрой секретик. Не в одних же пирогах дело». «Зачем тебе? Ты стройная!» Золушка задумчиво заглянула в кружку с Сидром. Знаешь, в жизни разные случается. Может, я собираюсь родить четверых детишек и раздобрить на пирогах. Хотя это всё неизбыточные мечты. Почему?» — удивилась Таня. «Неважно». Золушка дёрнула плечом. «Просто со мной это не случится, и всё. Закроем тему. Мы вообще-то пришли поговорить о другом». «О другом», — согласилась Татьяна. «Скажи, что ты попросила у принца?» «Он тебе рассказал». Он обещал. Ему пришлось. Кстати, и Филипп вернулся домой. Я отправила с ним мальчика-слугу, воспользовавшись суетой. Да, Золушка расплылась в улыбке. Спасибо тебе. Мой прекрасный конь раздобрел на королевском овсе. Что касается Александра, это длинная история. Я никуда не спешу. Таня поудобнее расположилась на стуле. Здесь уютно. Только кашу я не буду, извини. «Хочешь, доешь мою порцию?» «Не откажусь», — Синди потянула тарелку к себе. «Когда много работаю, всегда хочу есть». «Об этом тоже расскажи», — подхватила Таня. «Оно ведь всё связано, так? Твоя работа и просьба к принцу». Золушка насупилась, но кивнула. В нише, где стоял их столик, полумрак разбавлялся лишь светом от камина. Синди начала свой рассказ. Когда отец не вернулся из экспедиции, все пошло не так. Синди долго горевала. Она ждала отца, несмотря ни на что. А через 11 лет напрасных ожиданий и попыток ужиться с новой семьей восстала против мачехи. Мне было 14, и я уже понимала, что к чему. Я помнила, как он тебя любил, сколько с тобой возился, и, Телли, как он на нее смотрел. Он ведь и маму предал, хотя она болела еще до моего рождения. И смерть его я восприняла как предательство. Ушёл и бросил меня. Бросил всех. Синди выдохнула и глотнула Сидра. В общем, я познакомилась с парнем. Аристократом. Самым настоящим магом. Вернее, он должен был стать магом, но в его семье всё тоже пошло не так. Три сына. Младший, Луис, с магическими способностями. Но Георг Люфанье потерял своё состояние, вложив все деньги в сомнительное дело, связанное с добычей драгоценных камней где-то в Хингстане. А потом умер от удара. Замок Флёр... Да, я представилась его владелицей во дворце. И земли Фанье пришли в упадок. Луису пришлось бросить школу магов, и он... Он увлёкся идеями свободы и равенства. А я увлеклась им самим. «И ты забрала деньги из банка?» «Да». Луис умеет убеждать. А если у него не получается, он применяет магию. Взять деньги было несложно. Фея Крёстная подарила мне Василиска. Сначала я оттаскала волшебные яйца братству. Ангелы освобождения. Золушка фыркнула. Те ещё ангелы. Будь Луис способен отобрать у меня господина Лиски, я бы осталась без маскота. Но он не мог, даже с магией. Подарки феи не перепродаются и не могут быть украдены, подтвердил без зазрения совести подслушивающий Труэль. Но им было мало. Луис уговорил меня пожертвовать на благо революции. Он заморочил служащих банка, я как раз получила первое платье из яйца Василиска, и мне выдали крупную сумму. Но Луис кое в чём ошибся. Несмотря на то, что в банке сработала магия, достаточного количества золота там в тот момент не оказалось. Луис сорвал и металл. Я, конечно же, осталась в Доме ангелов. Постепенно мои глаза открылись, Я поняла, какой дурой была. Они... они просто кучка разочарованных, озлобленных мальчишек. Только некоторые искренне верят, что смогут свергнуть тиранию монархов, устроив мятеж, как во Франкланде. Остальным нужна слава, власть и деньги. Власть. Луис многого добился. Он стал опасен. Заметив перемены в моем к нему отношении, он сначала пытался воздействовать, затем уговаривать, потом угрожать. Я почему-то поверила в его угрозы. Синди невесело усмехнулась. К этому моменту я успела его хорошо изучить. Затолкав гордость подальше, я сбежала домой, украв Филиппа. Дебра Холл должен был защитить меня. И он защитил. Луис предпринял несколько попыток добраться до меня, но потом отступил. Я узнала, что Этелия не сдала меня дознавателям. Она согласилась оставить меня в замке. Остальное ты, кажется, знаешь. «А Луис?» «В нём-то и дело. Я расслабилась, забыла об угрозе. А полгода назад ангелы объявились в окрестностях Добрыхола. Луис поймал меня на ярмарке. В этот раз он хорошо подготовился, а его магические умения выросли. Он надел на меня магическую удавку. Я должна была явиться во дворец на Бал Сердец, очаровать принца и подлить ему особое зелье в напиток. Члены королевской семьи не очень поддаются чарам. И Луис работал над зельем очень долго. Оно должно было полностью подчинить волю Александра, сделать его послушной куклой в руках ангелов. А я... я все рассказала принцу. Александр обещал заняться ангелами. А потом... ну это ты тоже знаешь. К моему удивлению, полночные чары разрушили не только мой наряд, но и удавку Луиса, иначе я могла бы погибнуть. Затаившись в замке, я слышала, как принц раскрывает одно тайное убежище братства за другим. Я сумела встретиться с ним еще раз. Узнала, что Луиса они так и не поймали. Принц обещал никому не рассказывать. «Он знает, кто ты. Он рассказал мне только потому, что мы родня». синди досадливо прикусила губу ву, -Ву я-то пыталась сохранить инкогнито. «У принца хорошая тайная служба», — вздохнула Таня. Боюсь, Луиса им не поймать. А он злопамятен. Поэтому мне нельзя ничего планировать. Рано или поздно он до меня доберётся». Таня нахмурилась. Ситуация ей очень не нравилась. Как ни крути, Синди её сестра. И, возможно, суть попаданства Татьяны не только в принце. «Ты поэтому решила, что тебе не суждено стать матерью и жить спокойной жизнью?» «Ты просто не знаешь Луиса». «А принц?» Золушка вдруг лукаво подмигнула сестре. «У вас что-то было?» «Он сделал мне предложение», — призналась Татьяна. «Не удивляюсь. Ты стала красоткой. Ты вообще очень изменилась. Я тебя ненавидела, считала дурой. Но ты не дура, и я почти рада, что мы сестры — настоящие сестры. Поверь, я тоже». «Твоя очередь рассказывать, сестрёнка». Если раньше Таня и её собственные любовные похождения при дворе казались глупыми и грустными, то сейчас она увидела в них элементы юмора. Золушка откровенно хохотала над историей незадачливых кавалеров Дюблэка и Люль-Лека и хихикала в той части рассказа, где речь шла о рыжих париках Фрейлин. Впрочем, судя по выражению лица, Синти сочувствовала сестре. Уж она-то знала, сколько боли может принести любовь. Будь она зла... Полюбишь и козла, если он также же дьявольски харизматичен и красив, как Луис Люфанье, безответна или запрещена. Если Александр обещал расторгнуть брачную сделку без позора для Крониланда, он это сделает, — уверила Золушка Татьяну. Тем не менее, не все в его власти. Сидор шумел в голове, и Таня с горечью заметила. Вот именно. Против лома нет приема. Или как-то так. Девушки вышли из харчевни на ночной тракт, и Синди полезла в складки плаща. Она достала небольшой мешочек, а в нём пересыпалась молотая яичная скорлупа. Яйца Василиска обладали ещё одним полезным качеством. Они укрывали от дурного взгляда и магического поиска. Именно яичная скорлупа помогала Луису так успешно укрываться от магических королевских служб. К сожалению, Синди сама надолго обеспечила Люфанье её запасами. Ветерок подхватил порошок и закрутил его в искристом смерчике. Часть скорлупы осела на плащах девушек. Когда сестры влезли в старую двуколку, одолженную у флоры, и ночная прохлада остудила хмельные головы, Таня обхватила себя руками и встревоженно проговорила. маргата Она там, во дворце! А Марк Карфе сильный маг, да и феи сложа руки сидеть не будут, но темная фея коварна!» Она сумела заточить и живого волшебника в зеркало. На что ещё она способна? Леонардо запуталась. Александр недооценивает опасность. Ах, как бы я хотела сейчас оказаться при дворе. «Смотри, не потрать на ерунду своё единственное желание», — фыркнула Синди, понукая пегу лошадку. «Пусть при дворе разбираются без тебя. Они чуть тебя в темницу не заточили. По делам им?» «Да, ты права. Абсолютно». «Кира давно на связь не выходит, и я не знаю, что творится во дворце». Несмотря на самовнушение, Таня продолжала тревожиться. «Синди, она храбрица, а ведь ей угрожает опасность. Нет, домой мне пока нельзя». Мысли об Александре Татьяна старательно гнала, но его лицо стояло у неё перед глазами. Она вспоминала его лукавые глаза и те немногие прикосновения, которые перепали по случайности. Сколько ещё она будет жить надеждой и душить её неуместные порывы? Всё вроде было как обычно, но не так. И окна большой гостиной светились слишком ярко до позднего часа, и ворота открылись слишком легко, и розы пахли так приторно-сладко, что у Татьяны закружилась голова. Таня и Синди беспокоенно переглянулись. «В замке кто-то есть», — едва шевеля губами проговорила Золушка. что чужой. Но защита! Он вошёл без магии. Просто вошёл, как гость. Он не один, а не повсюду. Синди поёжилась, оглянувшись на рощицу у ворот. Я знаю, кто это. Это за мной. Мы ещё можем сбежать? Спросила Таня. Нет. Вас Луис не тронет, побоится. Он всё-таки внутри добрых холла. А мне, скорее всего, предложат уйти с ним. В любом случае, я должна это закончить. Матушка и онцы сидели в гостиной и вели светскую беседу с молодым человеком лето 25. Баронесса явно была очарована красотой и манерами гостя. На её лице проступил румянец удовольствия. Сидевший в углу доктор Грис сверлил юношу ревнивым взглядом. Когда Таня и Синди вошли, Луис Люфанье поднялся им навстречу и церемонно поклонился. Бледная, как смерти Золушка застыла посреди комнаты. Таня попыталась оценить ситуацию, насколько это вообще было возможно в подобных обстоятельствах. Онце выглядела слегка растерянной. Её змейка-маскот тревожно перемещалась по руке хозяйки. Таня и Онце обменялись взглядами, и Татьяна дала понять, есть проблемы. «Граф Люфаньес...» — торжественно представила гостя Ители. «Со свитой». подсказал гость. Из-за камина выступил высокий мужчина со шрамом через лицо. На его пальце поблёскивал перстень, необычайно похожий на лунар. Мужчина поклонился, скользнув по присутствующим недобрым взглядом. Карета графа сломалась на тракте, и он почтил нас своим визитом, сияя пояснила баронесса. Я благодарен обстоятельства, с улыбкой подхватил Луис. раз они позволили мне познакомиться со столь очаровательным семейством. Как мило!» — ласково улыбнулась Таня. Луис немедленно обратил на неё внимание. Таня только теперь поняла, что означает выражение «пронзила взором». Татьяне показалось, что её просканировали с головы до ног. Как только Этелия снова заговорила, выдав какую-то заученную светскую фразу о гостеприимстве, незваный гость повернулся к баронессе и мягко проговорил. «А вы, высокочтимая месса, сейчас нас покинете. У вас же дела, не так ли?» «У меня дела», — пробормотала Этелия, обведя гостиную стеклянным взглядом. «Нужно отдать распоряжение насчёт ужина. Да, насчёт ужина. У нас гости сегодня. Гости». «И вы, господин доктор», — Луис обратился к мисс Гризу. «И вы?» «Многоуважаемые девицы!» Баронесса и доктор молча поднялись и вышли из гостиной. «Вы тоже!» — нетерпеливо повторил Люфанье, глядя на Таню и Онцию. Онция не торопилась подчиняться ментальному приказу. Ее змейка-маскот усилила вращение вокруг запястья. Девушка хмурилась, не понимая сути происходящего. «А я, пожалуй, останусь и послушаю», — произнесла Таня, опускаясь на стул. Мы думали, вы гость, а тут такое дело. Синди, ты не против?» Судя по взбешенному взгляду, направленному на Луиса, Золушка была совсем не против присутствия сестер. «Ты применил темную магию», — прошепела она. «В моем доме, к моим близким». Люфаньей Игорева поклонился. «К вашим услугам, Амесса? Даже если Дебрэхолл меня не простит, задерживаться в нем я не собираюсь». «Видишь ли, я столько времени пытался пробиться в твой дом с его старой магией, а Ларчик открылся очень просто. Я сумел войти сюда как гость, когда жажда отомстить хитрой девчонке, предавшей братство, поутихла, и я решил, что не собираюсь вредить тебе, Синди. Мне просто нужны твои деньги. И ты пойдёшь со мной, потому что ты добрая и ответственная девочка. Брось, Синди, мы так давно друг друга знаем». Ты ведь не хочешь подставить своих сестричек? Я не убийца, но мой друг — обычный наёмник, такой же, как те, кто ждёт меня снаружи. Громила со шрамом усмехнулся, скрестив руки на груди. В его глазах мелькнуло предвкушение. Таня отвернулась. Было невыносимо видеть настолько откровенную жажду насилия и крови в лице наёмника. Синди бросила отчаянный взгляд на Тань. Всё складывалось куда хуже, чем она предполагала. Татьяна тоже понимала всю степень на нависшей над сёстрами опасности. «В этот раз я всё продумал намного лучше. Завтра твой день рождения, ты станешь совершеннолетней, и никто не помешает имениннице забрать деньги из банка», — продолжил Люфанье. «Я женщина», — возразила Золушка. «Мне не выдадут наследство». «Я сыграю роль твоего опекуна». «Магия привлечет слишком много внимания, но у меня есть один законник, который за хорошую мзду охотно выправит нам все нужные документы. Так что надевай одно из своих чудесных платьев. Нам предстоит увлекательное приключение». «И что дальше?» — голос Синди дрогнул. «Что будет со мной, когда я стану тебе не нужна?» «Ты всегда будешь мне нужна», — Алё Фанье улыбнулся. «Ты умная и находчивая». Ты пригодишься нашему делу, нашей священной миссии. Между нами, конечно, имелись разногласия, но сейчас все изменилось. Луису явно нравилась его роль. То ли злодея, то ли борца за высшую справедливость. Однако Таня читала в его глазах и нечто другое. Холодный расчет, которому игра в революцию совсем не мешала. Татьяна не сомневалась. Если понадобится убить... Луис без колебаний отдаст приказ. Сам он руки марать не станет. Такие обычно пользуются услугами профессионалов. Тому доказательство присутствие громилы со шрамом. «Изменилось?» — эхом повторила Золушка. Глаза Луиса вспыхнули, и Таня поняла. Люфанье знает что-то важное. «Не слушай его, Синди!» — громко сказала она. «Ничего не изменилось. Он, как и раньше, морочит тебе голову. Заберёт деньги и сбежит из Курниланда. все они толкуют о миссиях, а потом бегут, как кролики от лиса. Уловка сработала. Люфанье потерял самообладание. Теперь перед девушками стоял хищник с горящим взглядом. «Твои сестрички слишком много обо мне знают», — прорычал Луис. «А я думала, вы не ладите. Неважно. Ты не права, красавица. Я не сбегу из Курниланда. Здесь меня ждёт один подарок». Лакомство на красивом блюде. Королевский дворец. Скоро он достанется нам, ангелом, Оттуда мы сможем докричаться до всех неравнодушных сторонников правого дела и передадим власть народу. Всего-то нужно собрать отряд магов, скажем так, не слишком законопослушных. Одним словом, изгоев, которых я несколько лет прикармливал именно ради такого случая. Поэтому мне очень, очень нужны твои деньги, Синди. «Это из-за тебя меня преследует по стране, не давая свободно вздохнуть. Ты должна компенсировать ущерб. Должна!» «Что случилось во дворце?» Таня задохнулась от волнения. «Кое-что неприятное для короля и королевы», — Люфанье недобро усмехнулся. «Мои люди донесли, что темная фея Маргата завладела дворцом, усыпила монархов и наследника, всех, кто там был». Никто не может подойти к замку ближе, чем на 3000 шагов. Там всё заросло чёрными иглами. Кто к ним прикасается, падает замертво. Спокойно, спокойно, мысленно проговорила Татьяна. Только не паникуй. Усыпила, значит, они живы. Нужно разобраться с Луисом и поспешить на помощь. Маргата предъявила какие-то требования? Не знаю. Люфанье беспечно пожал плечами, вернувшись в свое игривое настроение. Она как будто чего-то ждет. Самое смешное — почти все сильные маги королевства сейчас во дворце. Мой небольшой отряд отступников легко справится с преградой на нашем пути и с самой Моргатой. Клин-клином вышибают. магия против очень темной, жадной и изголодавшейся по хорошо оплачиваемой работе. Луис рассмеялся. «А ведь у него может получиться», — подсказал мрачный взгляд онцы. Карфе однажды с досадой упомянул, что, одолев последнюю серьёзную угрозу, Маргату, маги-профессионалы расслабились и потеряли навыки борьбы с тьмой, а феи слишком привыкли оказывать услуги за деньги. Татьяне очень не хотелось проверять, сбудутся ли их солнце опасения. Она слышала неясные бромотания Труэля. Кажется, маг пытался оценить шансы маленькой армии Люфанье И тоже склонялся к нелицеприятному выводу. Таня незаметно нащупала лунар в тайном кармашке в складках платья. Она может вытащить Александра, но остальные — Карфе, Фред, Дюболек — вот тоже жалко. В глазах онцы, догадавшейся о метаниях сестры, была мольба. «Пожалуйста», — прочитала Таня по её губам, — и решилась. «Труэль». мрачно произнесла она, соблюдая условия договора с Толис. «Будешь свидетелем данного мне слова». «Свидетельствую», — подтвердил Труэль. «Я, Тьяна Людобре, осуществляю свое право на одно волшебное желание, обещанное мне моей крестной феей в обменную услугу». Добре слегка вздрогнул, как от подземного толчка. «Магия подтвердила право», — торжественно произнес озеркальный маг. В этот раз Труэля услышали все. Луис вздрогнул, наемник выхватил кинжал из-за пояса, дико оглядываясь по сторонам. «Хочу, чтобы Луис Люфанье и все его люди забыли о синди Людебре, как будто никогда ее не знали. И вообще семье Людебре. Полностью. Пусть помнят свои преступления, явятся в Королевский суд и покаются. Это касается всех членов Братства Ангелов, магов и наемников Люфанье». Покаяние массовое, помощь следствию и все такое. И деньги пусть всем вернут. Таня испугалась было, что переборщила с желанием. Но глаза Луиса и его спутника вдруг потухли. Оба развернулись и словно по команде направились к двери. Таня, Онце и Синди проводили их до ворот. Из леса вышли остальные наемники. Все они, включая главаря, двинулись по дороге в Ральдбат, двигаясь молча и в ногу. «Кажется, действует», — с облегчением выдохнула Таня. Девушки вернулись в гостиную. «Ты потратила желание», — пробормотала Синти. «На меня. Мне жаль». «Глупости говоришь», — строго сказала Таня. «Речь не только о тебе. Луис мог натворить кучу бед. Хотелось бы, конечно, пожелать ещё кое-что». «Желайте, только быстро», — торопливо проговорил Труэль. Талиса расщедрилась, «Магия обещания еще действует. Хватит на одну услугу!» Таня не стала медлить. «Пусть магия перенесет меня во дворец. Прямо сейчас, в безопасное место без игольника!» «И меня!» — онция шагнула поближе к сестре и искристому волшебному смерчу, который начал формироваться посреди комнаты. «И меня! Меня тоже!» — воскликнула Синди. В следующую секунду смерч подхватил всех троих.